Шмелев задумался. Этот вопрос Лена надумала задать заместителю прокурора ночью, когда внезапно проснулась от осенившей ее мысли. Действительно, как она раньше об этом не подумала? Ведь когда Хана убили, все его окружение наверняка взяли в разработку. Если Стрелков входил в этот ближний круг, он не мог не фигурировать в деле. Сейчас она, затаив дыхание, ждала ответа на свой вопрос – — Стрелков, Стрелков, — пробормотал Николай Семенович. — Знакомое что-то, но вспомнить не могу. Хотя погоди, а не ты разве сейчас ведешь дело об убийстве Жанны Стрелковой и ее отца? Не о нем речь? — Надеюсь, что второго Стрелкова не существует. — А почему ты думаешь, что твой убитый как-то связан с Ханом? — Фотографию Хана, ту самую, вы ее видели, нашли в банковской ячейке, которую арендовала Жанна. — Это странно. «Зачем ей фото человека, которого она и в глаза не видела?» — удивился Шмелев. «Вот и я об этом думаю. Мне кажется, что Стрелков был как-то связан с Ханном. Косвенно мою догадку подтверждает режиссер Городов, довольно близкий друг убитого. Это он мне сказал, что Стрелков якобы был чуть ли не правой рукой Гаррика. Есть версия, что именно это близкое знакомство могло стать причиной убийства. Кто-то из прошлого возник, понимаете?» Есть еще одна странность. В деле уцелевших членов группировки Хана нет ни единого упоминания о Стрелкове. Ни одного слова. Как? Такое может быть. Шмелев отложил вилку и встал. Прошелся по кабинету, заложив руки за спину. Лицо его при этом с каждым шагом хмурилось все сильнее. Положим, ты могла и ошибиться. Могла, но есть еще одна странность. очередная так сказать и это уже целая цепь мой отец на том процессе был адвокатом князева одного из заметных членов группировки уцелевших к тому времени кроме того отец был знаком со стрелковым но он категорически отказывается говорить об этом вздохнула лена я не хотела пока это ни с кем обсуждать но чувствую что для пользы дела мне придется подать рапорт об отстранении подожди не спеши шмелев остановился прямо перед ней «Оснований для отстранения тебя от дела пока нет. Твой отец не имеет отношения к убийству Стрелкова, ведь так? Не торопись, давай разберемся. Сдать дело другому следователю всегда успеешь, но я уверен, что делать это не придется». «Посмотрим», — неопределенно вздохнула Лена. «Так что насчет Стрелкова?» «Надо покопаться в записях. Навскидку я, конечно, уже не помню, давно дело было». «А убийц Хана нашли?» «Конечно, нет». «В те годы не нечасто находили убийц, знаешь ли, а иногда и не особенно искали, если понимаешь, о чем я». Шмелев многозначительно глянул на нее и подмигнул. «Но в случае с Ханом, я тебе скажу, работали честно, и никаких концов. Типичная для тех лет заказуха. Магнитная мина под днищем машины и автоматная очередь по тем, кто чудом выбрался из огня, в том числе и по Гарику. Король города закончил жизнь в грязной луже у автозаправки, но это, я, кажется, тебе уже говорил». «А вы о нем вообще что-нибудь знаете? Как жил, где, с кем, с чего начинал? Ведь не просто так ему свалилось все, что он имел». «Конечно, Леночка. А Ханя мало кто не знал после того, как он здесь все под себя подмел. А вот до этого это весьма любопытная история. Кстати, если хочешь, я тебе свои записки дам почитать. Увлекался я, знаешь, раньше эпистоляриями. Такие своего рода послания в будущее». «Буду очень признательна, если дадите почитать. Тогда вечерком забеги. Я сейчас жене позвоню, она принесет». «Спасибо, Николай Семенович. Пойду тогда к себе. Паровозников должен приехать». «Андрей хороший, опер, толковый. Ты к нему прислушивайся». «Стараюсь», — улыбнулась Лена, стоя уже на пороге. «Так я перед уходом к вам зайду». «Мама, не бросай трубку, я звоню по делу». Лена нервно постукивала по столу карандашом. Даже после такой просьбы мать вполне могла сбросить звонок. «Говори». Голос на том конце был сухим и напряженным. «Я вчера была у папиного врача. Она сказала, что ему непременно нужно оставить работу. Лена, ты совершенно перестала соображать. Мама, это не мои слова, и мы к ним обязательно должны прислушаться». «Папа очень болен, ему нельзя нервничать и напрягаться. Второго инфаркта он не перенесет», — горячо заговорила Лена. «Пойми, я не хочу, чтобы с ним случилось что-то». «Ха, не хочешь?» «Тогда прекрати копаться в деле Хана», — отрезала мать и все-таки бросила трубку. «Да что же вам покоя не дает это дело», — пробормотала Лена, отодвигая телефон на край стола. «По-моему, все, что можно, я уже там нашла. Или не все. Даже думать не хочу». В кабинет вошел Андрей, бросил на диван куртку, сам уселся на стул для посетителей и, закинув ногу на ногу, потребовал. Чайку налей, гражданка начальница. «А ты не охамел, дорогуша? У тебя в машине собственный термос валяется, я же знаю». «Тебе чаю жалко для старого друга? Чаю не жалко, а вставать не хочу. Так что сам наливай». «Работаешь, работаешь, а в ответ никакой тебе благодарности», — притворно вздохнул Андрей, вставая и направляясь к окну, где за шторой у Лены стояли чайник и чашки. «Ты чего такая неласковая с утра? Случилось что?» «Да нового ничего. А старого?» — он уже налил чай и бросил несколько кусков сахара в самую большую чашку. «Голицын отказался мне помогать. Собственно, в душе я на это надеялась, если честно». Лена по привычке принялась постукивать карандашом по столешнице. «Понимаешь, если бы он согласился, даже не знаю, упал бы в моих глазах, пожалуй». «Ишь ты!» — насмешливо протянул Андрей, сделал глоток и зафыркал. Пожалела все-таки, губу обжег. «Это тебе в качестве наказания за ехидство, дорогой друг Андрюша». «Я вот что подумал», — он почесал затылок. «А давай-ка я где его съезжу?» Так честно и скажу. Покажи, мол, архив покойного, папаши. Имею интерес». «На основании чего же такой интерес?» «Как? На основании того, что убитая гражданка Стрелкова с непонятной целью посещала господина-журналиста и интересовалась, между прочим, этим самым архивом. Так не случилось ли между означенными гражданами какого-то недопонимания, в ходе которого, так сказать, господин Деев осерчал? Ну и того-с...» «Погоди, не чести», — поморщилась Лена. «Чушь какую-то ты придумал, если честно». «Это ты знаешь, что чушь, а вот гражданин Деев вполне может и купиться. Как показывает практика, самый глупый план всегда оказывается самым результативным». Лена не разделяла его уверенности, но спорить не было сил. «Делать нечего съезде», — пожав плечами, — разрешила она. «Ты мне потом еще спасибо скажешь, гарантирую», — заверил Паровозников. «Посмотрим». «Может, вечерком в кафешку или просто погуляем?» «Ты как?» — вдруг спросил он, отставляя чашку. Лена удивленно посмотрела на него, не понимая, шутит он или говорит серьезно. «Это с чего вдруг поинтересовалась она?» «А почему бы и нет?» «Приятно провести вечер после рабочего дня в компании умной и интересной женщины». «Паровозников, да ты свидание мне назначаешь, что ли?» Рассмеялась Лена, и он серьезно подтвердил. «Назначаю. Так пойдешь?» «Уж извини, друг, но вынуждена отказаться. Во-первых, у меня есть мужчина, как ты помнишь. А во-вторых, на вечер у меня другие планы. Ты меня прости, ладно?» «Хм, и кто же это перешел мне дорогу?» «Зампрокурора Шмелев», — с улыбкой ответила она. «Да он тебе в отцы годится». «Я люблю мужчин постарше». «Погоди, ты что, серьезно?» — вздернул брови Андрей. «Абсолютно». «Да, вы тут даете в прокуратуре своей. Семенович же женат. И что?» «Ленка, ты меня дуришь где-то, а я не могу понять, где именно». «Да успокойся. Конечно, никакого свидания у нас со Шмелевым нет, зато он обещал мне кое-какие свои записи дать по делу об убийстве Хана. Вот за этим я и планирую вечер скоротать». Лена, наконец, сжалилась над страдающим другом. Андрей откинулся на спинку стула и раскатисто захохотал. «Вон в чем дело. Старый черт решил тебе свои нетленки подсунуть. Зря согласилась. Почему это?» «Да, ваш Семёныч, говорят, всю жизнь мечтал писателям заделаться, только никак времени найти не мог. Хотя какие-то истории регулярно пописывал, на реальном, так сказать, материале. Вот и отлично, может пригодиться. Ага, оценишь слог и владение стилем. Ещё приятелю своему Голицыну потом подкинь, может, ему что сойдёт. Злой ты, а вдруг там всё не так плохо?» «Ну-ну», — ухмыльнулся Андрей, вставая. «Ладно, потом расскажешь, а я пойду. Мне еще где его ехать?» Паровозников удалился, оставив на столе немытую чашку, и Лена недовольно поморщилась. «Придется идти в туалет на другом конце этажа. Настоящий друг чего уж. Кстати, надо расставить все точки над «и», иначе приглашения на ужин будут валиться, как из драного мешка, а роман с Паровозниковым — это совершенно не то, о чем она мечтает». Остаток дня прошел за разбором мелочей, которых всегда хватает. В начале седьмого зазвонил внутренний телефон, и Шмелев напомнил, что она обещала зайти. «Да, да, Николай Семенович, я сейчас закончу и зайду. Простите, засиделась с бумагами. Не спеши, я дежурю». Неспешно, двигаясь в многокилометровой пробке в сторону дома, Лена то и дело поглядывала на лежащий рядом пакет. В этом пакете Шмелев вручил ей три толстые тетради. Не покидало чувство, что именно там, на этих страницах в клетку, испещренных мелкими буквами, разгадка того, что случилось с семьей Стрелковых. Дома, словно нарочно оттягивая удовольствие, Лена не бросилась сразу на кровать, а заставила себя приготовить ужин, заварить свежий чай, принять душ, и только после этого, облачившись в уютную мягкую пижаму, открыла первую страницу. Из коричневой тетради Николая Шмелева. Игорь Шанеев, на первый взгляд, ничем не отличался от соседей. Жил тихо и довольно скромно, работал на автозаводе в отделе сбыта, часто ездил в командировки. Светлана, его красавица-жена, не работала. Она только окончила институт и хотела немного отдохнуть от учебы. Игорь не возражал. Светлану он любил, в меру возможностей баловал, понимая, что женская красота нуждается в подобающем обрамлении. У Светочки была дефицитная по тем временам монгольская дубленка нежно-кофейного цвета и кубанка из каракуля, которую она носила чуть на бок. В ушах поблескивали крошечные, но все-таки настоящие бриллианты, подарок Игоре к свадьбе. Все это не вызывало у соседей ни зависти, ни ненависти. Светочка была девушкой простой и доброй, заразительно смеялась и никогда никому слова грубого не сказала. Своими дефицитными и недешевыми вещами не кичилась, на соседей свысока не смотрела. Этого было достаточно, чтобы в доме ее любили. И только когда Игорь вдруг перевез молодую супругу в загородный двухэтажный дом, купил ей машину и впервые вывез отдыхать куда-то за границу, соседи стали задумываться, откуда у скромного работника автозавода такие средства. Все было довольно просто. Оборотистый Игорь сумел сколотить крепкую организацию, занимающуюся сбытом заводской продукции налево. Наступали странные времена. Все казалось шатким и временным. Каждый, кто мог, старался что-то урвать, унести, утащить, каждый стремился выжить. А кто-то хотел не просто выжить, а жить хорошо, не отказывая себе ни в чем. С телевизионных экранов во всю пасть зевала огромная кавказская овчарка Алиса в рекламе крупнейшей биржи. улыбались длинноногие красотки в коронах королев красоты, мелькали бритые наголо мужчины в малиновых пиджаках, артисты прославляли инвестиционные компании и плодящиеся, как грибы, банки. Игорь Шанеев тоже хотел урвать свой куш, но у него было главное — он знал, как это сделать. Лена сняла очки, глаза заболели от напряжения, все-таки разбирать мелкий почерк Шмелева оказалось довольно трудно. Пока ничего интересного для дела в записках не обнаружилось, но читать было довольно любопытно. Она бросила взгляд на часы и с удивлением заметила, что уже глубокая ночь. «Ну вот», а Андрюха ерничал. «Определенно уж талант», — подумала она и потянулась за телефоном. На дисплее светилось семь пропущенных от Кольцова. елена поняла, что зачиталась настолько, что не слышала ничего. Никита, понятное дело, разозлится, а перезванивать сейчас в третьем часу ночи уже бессмысленно. Он всегда отключает телефон на ночь. Итак, утром ее ждет неприятный разговор с предъявлением претензий. А главное, если она не перезвонит сама, Никита ни за что не сделает этого первым. Иногда Лене казалось, что эти отношения закончатся ровно в тот момент, когда она перестанет звонить ему. Ей 35, а она ведет себя как девчонка. Вцепилась в этого Кольцова, хотя понимает, что ничего, скорее всего, у них не выйдет. Помотает ей нервы еще какое-то время, а потом все равно уйдет. Может, Юлька права, и ей лучше самой от него уйти? Нет, невозможно. Представить, что она его больше не увидит, он ей нужен. И теперь она знает кое-что о любви к тому, кому она не нужна, это самая любовь. Никита ни в ком не нуждается, разве что в публике, в благодарных зрителях, «Почтительных учениках. Это все ему нужно, чтобы блистать, самоутверждаться. А она негодная аудитория, не любит фотографию, не разбирается в ней. Она всего лишь способ сбросить напряжение пару раз в неделю, если бы при этом еще и молчала». Эти мысли всегда оставляли в душе неприятный осадок. Лена довольно здраво рассуждала о перспективах их отношений, однако ничего не могла поделать со своей боязнью одиночества. Присутствие Никиты в ее жизни давало иллюзию нужности, и именно из-за этого она никак не могла заставить себя разорвать эти отношения. Она натянула одеяло до подбородка, закрыла глаза и провалилась в сон. Первым делом с утра она позвонила Никите. Тот на удивление ответил сразу и даже был настроен довольно доброжелательно. «Потерял тебя вчера, потом подумал, что ты, наверное, дежуришь, и выехала куда-то». «Да», — соврала Лена, — «дела были, не услышала, прости». «Как ты и что нового?» «Да вроде ничего. Сегодня съемка учебная. Портрет. С пяти часов буду свободен. Могу увидеться с тобой». «Конечно», — поспешно согласилась Лена. «Тогда сниму квартиру и заеду за тобой. Ты в шесть заканчиваешь». «Да, но послушай, Никита, не нужно квартиру». «Это почему вдруг...» В его голосе прорезалось недовольство, и Лена зачастила. «Нет-нет, э, ты не понял, квартира не нужна, потому что теперь она есть. Я ушла от родителей. Снимаю недалеко в твоем районе», — чуть запнувшись, добавила она. О -о -о! — Кольцов на минуту умолк, переваривая сведения. «Надеюсь, ты не из-за меня это сделала?» «Нет, но ты разве не рад, что теперь отпала необходимость изобретать что-то?» — расстроилась она. «Что ты, Леночка, конечно, я рад», — с облегчением ответил Никита. «Так, значит, я за тобой заеду?» «Да, я, правда, без машины сегодня собиралась, но могу». Он перебил. «Нет, не нужно. Не меняй свои планы. Доедем на трамвае. До вечера». Он положил трубку, и Лена начала собираться на работу, так и не сумев понять, обрадовался он новостям или нет. Перед самым концом рабочего дня в кабинет к Лене неожиданно вошел Павел Голицын. Она даже рот раскрыла от удивления. «Павел?» «Вы как здесь? Вас уже выписали? К вам можно? Не помешал?» Не отвечая на вопрос, Голицын задержался на пороге. «Конечно, входите, присаживайтесь». Сегодня на нем была бейсболка, которая прикрывала заклейку на затылке. Он не стал снимать ее, только задрал повыше козырек. «Извините за столь оригинальный внешний вид, но ходить с мишенью на затылке как-то чересчур». «Вы не ответили...» «Выписали вас?» — улыбнулась Лена. «Да нет, сам ушел. Не могу там больше. Ссадина затянется рано или поздно, а мне нужно работать. А потом, как мне показалось, я вас обидела отказом, Елена Денисовна». «Отказом?» — она пожала плечами. «Да нет, не особенно. Я ответила для себя на кое-какие вопросы». «Так что можете по этому поводу не расстраиваться. Вы только за этим пришли?» «Нет, не только. Я нашел у себя в рабочем столе записную книжку Жанны». Голицын открыл сумку и положил перед ней среднего формата записную книжку в кожаном переплете. «Совершенно не понимаю, как она там оказалась. Я и сам-то в этот ящик крайне редко заглядываю. Там у меня старые дискеты и флешки, которые уже давно не используются. Просто так храню на всякий случай». а вчера понадобились материалы кое-какие. Открываю, а там это». Лена взяла книжку, но открывать ее почему-то не спешила. Рассмотрела обложку из голубой кожи с серебристым тиснением по переплету. Книжка не выглядела затрепанной, из нее не вырывали листки и явно не носили с собой всюду. Зачем действительно Жанна положила ее в стол Голицына? «Как вы думаете, Павел, что здесь?» «Вы будете смеяться, но я даже не открыл ее». Он слегка покраснел. «Почему-то такой ужас меня охватил, как будто это незаписная книжка о бомба И как настоящий мужчина я привез ее вам». Он пытался шутить, но глаза его не смеялись. «Что ж, зато честно улыбнулась Лена. Будем смотреть вместе». Она открыла книжку. На первых страницах ничего интересного не было. Номера телефонов все с подписями, пара адресов в картинных галерей в разных городах. Дальше шел список лекарств с графиком приема и дозировками. Это Валерий Ивановича препараты. Ему постоянно нужно было принимать. «Жанна следила», — пояснил Голицын. Телефон Матвея Деева тоже значился в книжке, но записан был явно другой рукой. «Это я писал», — Павел словно расслышал Ленин, незаданный вопрос. «Даже помню, когда я это сделал. Жанна мыла посуду у меня в кухне, попросила написать». Несколько страниц были пустыми. Еще на нескольких какие-то милые, почти детские рисунки. Зайчьи мордочки, снеговик, пара мышек. Это Жанна рисовала? Да, она часто что-то такое рисовала на подвернувшихся листках. У меня склад таких картинок. Лена перелистнула еще несколько пустых страниц и вдруг зацепилась взглядом за знакомую комбинацию цифр. Это был мобильный ее отца. Подписи под номером не было, только стояло слово «адвокат». «Не похоже на Жанну. К телефонам всех остальных адресатов у нее прилагались имена, отчества и фамилии». У Лены заломило в висках. Судьба упорно подталкивала ее к тому очевидному факту, что между их семьей и Стрелковыми существует намного более тесная связь, чем хотелось бы ее родителям. «Нашли что-то?» — спросил Голицын, и Лена решительно помотала головой. «Нет».